Глава девятая. Зараза, даже морального удовлетворения не получила. Так все погано. Ну, то есть, как, помеченный вороньей местью господин на крыльце сначала застыл, точь в точь как памятник, любимый всеми голубями города. И как он потом орал и матерился, я пронаблюдала с карниза с нескрываемым злорадством. Светятся сволочи, грозят кулаками в небо. А поздно, меня и след простыл. Но мне этого было мало. Мало. Да, еще и за мою выходку досталась несчастной тетке с выменем. Заляпанный козлина лично спустился с крыльца, чтобы отхлестать несчастную по щекам. у у, -у Почему я ворона? Почему не дракон? Или почему у меня снаряды не ядовитые?» «Скоты! Скоты! Скоты!» Я уже и забыла, как злилась на эту дуру с сиськами, за то, что она моего вивисектора хотела подставить. Ясно же, что не от хорошей жизни и не по собственной воле. Теперь мне за нее хотелось собственными когтями порвать всех в этом поместье. Тем более, что они тут рабовладельцы и вообще сволочи. Вот ведь. А с высоты птичьего полета ничего, мирок казался, приличный. Ага, ни за что не скажешь, что тут рабство в полный рост и людей просто так с улицы похищают. Что же делать? Что же делать? От невозможности сходу решить проблему и осознания собственной беспомощности я нервно проскакала по карнизу сначала в одну сторону, потом в другую. Что же делать? А, чего они тут опасались? Привести на хвосте острова острова носа? Нет, края. Край. «Крайчестер, так зовут моего вивисектора, я слышала в разговоре как раз перед похищением. Логично же, что край — это он и есть. А острый там или тупой — это частности». «Почему они его боятся? И зачем, кстати, хотели похитить?» «Да пофиг, это он пусть сам у них спросит. Раз они его боятся, значит, надо им организовать его визит». Чтоб жизнь мёдом не казалась, изреклись сволочи женщина бежать. Фигу им, а не ложный след от тёткиного платья. Только тут, похоже, местная мафия засела, а они по определению не дураки. А я, не стоит забывать, всего лишь ворона. То есть вчера я невесть как вернулась в свой первозданный облик, но подозрительно быстро схлопнулась обратно. «По желанию обернуться я вряд ли смогу». «То есть исходить надо из того, что доносить ценную информацию мне придется в птичьем облике». «В принципе, нетрудно». «Схватил за рукав и потянул за собой». «На уровне «да», «нет» мы точно пообщаемся». «Ага», если Виви Сектор не попытается сделать из меня чучело, не вступая в переговоры. «Как-то надо извернуться». Но не тащить же мне мужика за рукав когтями в нужном направлении. Во-первых, далековато. А во-вторых, кар-кар и когти в ткань – это больше похоже на то, что ворона накурилась, чем на то, что она ведет тебя ловить злоумышленников в их логове. То есть надо выдать достаточно четкую, правдоподобную информацию с подробностями. Причем сделать это так, чтобы лорд этот самый Крайчестер – Впечатлился, поверил и начал действовать. Боюсь, если я решу дождаться, когда меня снова перекинет, и попытаюсь снова заявиться к нему в спальню, чтобы поговорить. Конструктивной беседы у нас не получится. Да и вообще, если я приведу края просто так, без разведки, нас же обоих в пустят. Он может и крутой, но даже магическая авоська у него всего одна. «Карету поймать не смог, а тут врагов. Кстати, сколько?» «Вот этим и надо заняться. Все как следует разузнать». «Да и обернувшись, что я ему скажу? Тем более возможностей у меня выше крыши, как в прямом, так и в переносном смысле». «Эх, зря я того урода обгадила, наверное. В том смысле, что внимание привлекла. Теперь будут гораздо чаще вверх смотреть». Или вдруг он мстительная сволочь? Любопытная ворона с ненормальным поведением. Само по себе внимание привлекает. Надо тише и аккуратнее. И я принялась перепрыгивать с куста на куст, пользуясь сумерками и переплетением голых черных веток. Прошлась по крышам зданий, чутко прислушиваясь к звукам в целом и к разговорам особенно. Увы, поместье словно вымерло. Все его обитатели убрались в главное здание, и я не без труда уцепилась когтями за декоративную лепнину, опоясывающую второй этаж, заглянула в комнату. Угу, пусто, но окна закрыты, и их только разбить. Ладно, на доме свет клином не сошелся, а тётку-плакальщицу вообще куда-то в сторону утащили. Так что я сунула нос во все сараи, конюшни, и прочие хозяйственные постройки. Точнее, попыталась сунуть. В основном это удавалось легко. Я находила действительно хозяйственную начинку. Но пару раз пробраться не вышло. Но я же упрямая. Поискала щель. Внутри одного из сараев все было завешено искрящимися сетями, подозрительно похожими на то, чем мой вивисектор зарканил убивца. И нет... Туда мы не полезем. Нафиг, нафиг. Я же мне картошка, чтобы меня в авоське хранить. Сделав над поместьем еще один круг, я убедилась, что все по-прежнему тихо и приготовилась к штурму особняка. Для начала облетело здание в поисках открытой форточки. Но в этом доме, похоже, придерживались мнения, что свежий воздух — это ненужное излишество. Все щели законопатили. «Ладно, на каждую заклеенную форточку найдется свой хвост пропеллером. Через вентиляцию я уже ползла. Осталось освоить трубы и дымоходы. Я же не просто ворона. Там, где обычная птица будет истерично биться в стену, я проползу. Во! Вороний спецназ против мафии. Но сначала надо на внешней стороне трубы потренироваться». цепляться за кирпичную кладку. «Ыть! Хочу четыре лапы и когти поострее!» «О, клюв же!» «Зато вроде неплохо получается. Если что, изображу барельеф внутри трубы». По ощущениям, через час, не раньше, я проникла в здание. «Ну, потому что я же не просто ворона, а умная девочка. Мало в задницу залезть, надо заранее проверить, как из нее потом вылезать, пути отхода наметить, дорогу запомнить. Опять же, маскировка в нашем деле первейшая необходимость, потому что арбалеты я в этом мире уже видела, а стрела под хвост мне нафиг не нужна. Так, коридоры, коридоры, пустые комнаты верхних этажей, на некоторых дверях следы светящихся сетей. Фу, какая негостеприимная гадость. М да. ценной информации, кот наплакал. Я подслушала всего один разговор в кабинете на первом этаже, и то из-за двери. Внутрь просочиться не смогла из-за той самой противной сетки. Но хоть узнала, что поместье защищено магией, и что только на магию местные не рассчитывают. Территорию регулярно обходят, а на точках стоят часовые. В подземную часть особняка я спустилась в последнюю очередь. Наверное, еще и потому, уж себе-то можно признаться, что до смерти боялась того, что могу увидеть. Что я, не знаю, что с пленницами могут делать, особенно с молодыми девочками. Страшно. И я до последнего оттягивала момент. Меня аж подташнивать начала. Я бы с удовольствием рванула прочь, но... Злость и чувство справедливости оказались сильнее страха. Подземный коридор оказался неожиданно мирным. Но все равно я чувствовала себя кошмарно. К человеческим мыслям добавились еще и вороньи инстинкты. Кажется, у меня клаустрофобия начинается. Одна из дверей была открыта, и я обнаружила двух амбалов, режущихся в местный аналог игры в кости. На моё счастье, парни так увлеклись, что прошмыгнувшую ворону не заметили». А вот я заметила соблазнительно блеснувшую связку ключей. Сдержалась. Ключи успеется. Сначала посмотрю, что к чему. Сзади послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Ой, блин, и куда деваться? Голые стены, низкий гладкий потолок, ни лавки, ни тряпки, под которую можно было бы залезть. «Наконец-то смена!» Послышался из караулки голос одного из амбалов, и там тоже затопали, направляясь к двери в коридор. А! -а, -а куда, куда спрятаться? Единственный шанс шмыгнуть пешком под ногами здешних стражей в эту открытую комнатку. Там-то есть мебель, и можно как-то спрятаться. Ех, была не была! Пашка, бегом! Я шкрябнула когтями по каменному полу. и со всей дури рванула вперед, пригибаясь как можно ниже, практически распластавшись по холодным плиткам. «Вот, вот! Под ноги же никто из них не смотрит!» «Дверь! Сейчас! Ай! Твоего моторного гремлина!» Бедная моя голова со всего маху вмазалась в какую-то прозрачную преграду на пороге спасительной комнатушки стражников. А потом меня непонятно чем еще так приложило, что я шлепнулась на пол. Перед глазами заплясали разноцветные круги. А следом пришло знакомое предчувствие, вроде как онемение и колючие мурашки по всему телу под перьями. «Нет, только не сейчас».